Глава двадцать четвертая Огромный караван почти из двух десятков составов двигался ужасающе медленно. И на путь, который в нормальной обстановке поезд проходит часа за три, караван затрачивал сутки. Все дело в сложности обслуживания паровозов. Ему ведь нужен не только уголь, но и вода, а с водой как раз и возникала проблема. На все составы запасов водяной цистерны в пункте обеспечения не хватало и приходилось ждать, пока насосы накачают необходимый объем. Да и, собственно, караванная скорость едва превышала пешеходную, дабы избежать столкновений. Растягиваться Климов не хотел. Хоть воздушная разведка сняла часть страхов Михаила, теперь можно не бояться внезапного нападения. Но все равно случись какая неприятность, и ее лучше встречать всеми силами. До Труа караван поездов добрался только вечером, 10 октября. Там же Михаил разжился свежей прессой и, конечно, первым делом заинтересовался, как обстоят дела у немчиков. Наступают еще или уже встали, выдохшись. «Ну ни хрена себе!» — воскликнул он, прочитав одну из статей. Если верить статье, а не верить ей причин не имелось, газета принадлежала социалистам и им вроде как незачем сглаживать острые углы. Скорее наоборот, добавят негатива, топя политических противников то выходило, что немцы за 10 дней прорвались к Сомме и вышли по ее правому берегу до самого моря. В статье утверждалось, что в образовавшемся мешке оказалось больше полумиллиона солдат-союзников. Более того, также утверждалось, что за эти 10 дней союзники потеряли убитыми, ранеными и пленными еще около полумиллиона солдат. Фактически половина армии союзников выведена из игры. Такие потери — это катастрофа эпических масштабов, оправиться от которой очень сложно. Климов очень надеялся на успех немцев, но в глубине души не верил, что у них получится что-то по-настоящему грандиозное, несмотря на отличные стартовые условия. Он думал, что англы и франки при поддержке американцев смогут их остановить. Силы все-таки примерно равные. Скорее даже у союзников имеется серьезное превосходство в той же артиллерии а оная, как известно, бог войны. Но в чем причина такого успеха? Михаил стал лихорадочно перебирать газеты, в том числе и старые, в попытке найти ответ. И в конце концов нашел, что искал. Все дело оказалось в действиях рода, а именно, фактическом уничтожении ВВС союзников. Вроде не такая уж и серьезная помощь, если подумать, но именно она стала той соломинкой, что переломила хребет верблюду. Немцы, нежданно-негаданно получив господство в воздухе, не стали тупить и воспользовались этим обстоятельством на полную катушку. Хоть авиация фрицев и оставляла желать лучшего по количеству машин, но этого все же хватило, чтобы обрушиться с неба ястребами на французскую артиллерию, уничтожая пушки сотнями из склад боеприпасов. Много пушек оказалось захвачено, ибо артиллеристы разбежались, не готовые сражаться с врагом лицом к лицу. Да и оборонительные позиции по большому счету отсутствовали. Не обороняться ведь готовились, а наступать. Вот и оконфузились по полной. Бомбили также подъезжавшие составы. И как итог, немцы полностью парализовали подвоз свежих сил и боеприпасов с продовольствием. Оставшись без боеприпасов и пищи под ураганным огнем немецкой артиллерии, союзники не выдержали и начали отступать в какой-то момент, побежав. Тут ведь еще какое дело. Немцы захватили довольно приличный парк английских и французских танков, а также некоторое количество тягачей, и теперь использовали всю эту машинерию против них самих. Англы с франками в итоге оказались прижаты к морю между Кале и Дюнкерком, И тут началась масштабная спасательная операция, как во время Второй мировой войны. Солдат вывозили на всем, что могло плавать. Вот только паровозик Вилли, в отличие от Гитлера, ярого англофила, не стал останавливаться в полушаге от победы и продолжил накатывать с неумолимостью парового катка. Германский император понимал, что чем меньше войск союзникам удастся эвакуировать, тем меньше их вернется во Францию, где-нибудь западнее, так что активно смешивал нежелающих сдаваться с землей. В дополнение ко всему разгорелось сражение на море. Английский флот пытался за счет своей многочисленной и крупнокалиберной корабельной артиллерии отогнать немцев от берега, а этому, в свою очередь, мешал германский флот, больше все-таки подводный, что активно топил все, что можно потопить. К морскому сражению подключилась авиация, роняя на переполненные корабли бомбы. В общем, было весело. Да уж, потери немцев в этом наступлении не обозначались. Понятно, что весьма немалые, но что-то говорило Михаилу, что они все-таки в разы меньше, чем у союзников. Тысяч на сто пятьдесят, двести, это с учетом раненых. Забавно было читать статьи с прогнозами. О том, что союзники потерпели очередное, на этот раз поистине катастрофическое поражение, никто не сомневался. И теперь пытались понять, к чему это все приведет. Радикальные издания требовали немедленного свержения Леона Блюма и заключения мира на любых условиях. Особенную настойчивость в этом проявляла партийная газета ФРФ «Фронтовик». На что Михаил только хмыкнул. Понял, что граф Игнатьев продолжает свою работу, наращивая авторитет партии. Что до результатов битвы, то на море разыгрался шторм. Обычное дело в это время года. И операцию по эвакуации пришлось свернуть. Флот тоже больше не мог поддерживать своим огнем, и всех скопившихся на побережье солдат-союзников немцы в итоге пленили. При этом сделали финт ушами, сказав, что «сами голодаем, и если хотите, чтобы ваши граждане и подданные не подохли с голоду, то присылайте на их кормежку продовольствие в тройном размере от нормы». Еще одним следствием поражения стало то, что значительная часть французских солдат, оставшаяся лояльными прежнему правительству, начала со страшной силой дезертировать и переходить на сторону социалистического правительства. Но там и агитация свое дело делала. Под давлением общественности Париж натурально встал на дыбы. Началась всеобщая забастовка, улицы заполнил протестующий народ, Леон Блюм запросил у Германии перемирия, Ну и надо думать, что и мира, начав закидывать удочку о предварительных условиях. У англичан начались первые проблемы в Ирландии, плыхнуло очередное восстание. Да и в самой митрополии после того, как стал ясен зашкаливающий уровень потерь в этой битве за мир, начались нешуточные волнения. Наверняка немцы тут тоже отметились. Ну что же, будем считать, что за Севастополь вы мне ответили, криво усмехнулся Михаил в леоне его ждал сюрприз повтори как она называлась переспросил михаил у своего адъютанта шум на вокзале стоял изрядный солдаты сновали туда-сюда по своим делам так что климов действительно не разобрал имени дамы что рвалась к головному поезду для встречи с самим комдивом точнее подумал что ослышался и ему что-то совсем уж неприличное послышалось что-то там в харю мата хари товарищ полковник «Надо же «Выпустили, значит. Не успели расстрелять. Товарищ полковник, не обращай внимания, проведи ее, послушаем, что скажет. Есть!» Вообще с расстрелом этой шпионки много мутного связано. Такое впечатление, что с ее смертью кто-то хотел бросить концы в воду и замять свой косяк. Она ведь вообще на всех, кого только можно, работала. «И на кого она работает конкретно сейчас?» — подумалось ему. Впрочем, сейчас узнаем. Минут через десять подвели женщину. Все-таки никак не могу понять, что в ней нашел Маслов. Задавался вопросом Михаил, глядя на эту «мадам», если говорить нейтрально, а не предвзято из-за ее не самого высокоморального образа жизни. Красивой ее не назвать, молодой тоже. Типа «любовь зла»? Что до Маслова, то когда он узнал об аресте своей возлюбленной, то сильно сдал. Даже что-то про то, что в монастырь уйдет, как-то сказал. «Слушаю вас, мадам. Сначала я хотела бы узнать о моем Вадиме. Хорошо все с ним. Следующее звание получил. Капитан теперь. Командует батальоном. Орден заработал. Говорите, вы же не только для встречи с Масловым приехали». «Вы правы. Меня послал человек, с которым вы встречались под землей, и он хочет продолжить незаконченную партию в шахматы». «Он сказал, что вы поймете». «Я понял». «И что он просил мне передать?» «Он вас хочет предупредить об опасности. В южных портах Франции прямо сейчас высаживается много американских войск, целая армия». «Проклятье!» — с досадой выдохнул Михаил. «Но может, оно и к лучшему?» «Все-таки идея с Сардинией изначально была сомнительной». «Значит, Испания?» «Успею проскочить?» «Это все, мадам?» «Нет». Также он сказал, что целая американская дивизия, то, что от нее осталось, двинулась за вами с севера. Американцы жаждут мести и хотят с вами поквитаться за гибель своих товарищей. Сейчас, если ничего не произошло у них в пути, они должны проходить через лимож а может уже на восток движутся. «Дерьмо!» — не сдержался Климов и стукнул правым кулаком в стенку вагона, сломав дощечку обшивки. Но быстро успокоился и уже спокойным тоном поинтересовался. «И что?» Французы их так просто пропустили? — Я не знаю. — Но кто их остановит? Вы же тоже едете без особых проблем по дорогам Франции. — Ну да. — Ладно, идите к своему, Вадиму. Вас проводят. — Только с чего Николай взялся мне помогать, — призадумался полковник. — Уж точно не из чувства благодарности. Может, чтобы я не попал в ловушку, успел подготовиться и больно побил пиндосов? все меньше им работы, как вариант. А скорее, должником хочет сделать, или просто втереться в доверие. Хотя одно другому не мешает».